Слова сорок третья, в которой рассказывается о том, как два друга разыскивали пропавшего осла. «Да будет известно вашим милостям», — так начал рассказчик свое повествование, — «что в одной деревне, в четырех с половиной милях отсюда, у рехидора пропал осел». Эта пропажа очень огорчила Рихидора. Он повсюду искал осла, но, несмотря на все его старания, животное не находилось. Так прошло около двух недель. И вот однажды, когда рехидор проходил по площади, его догнал другой рехидор из того же села и говорит. «Ну, что вы мне дадите, кум? Ваш осел нашелся?» «Обещаю вам, кум, подарочек!» — И неплохой, — ответил тот. — Только скажите, где же он нашелся? — Я его видел сегодня утром в лесу, — ответил второй рехидор Он был безупрежи и выглядел таким тощим, что жалко было на него смотреть. Я хотел пригнать его к вам, но он так одичал, что шарахнулся от меня в сторону и скрылся в чаще леса. «Если хотите, пойдемте вместе. Только позвольте мне сперва отвести в конюшню мою ослицу. Я сейчас вернусь». «Вы доставите мне большое удовольствие», — сказал первый. «И я постараюсь отплатить вам той же монетой». Итак, оба Рехидора, рука об руку, отправились в лес. Но на том месте... Где второй Рихидор заметил утром осла, его уже не оказалось, и все поиски были тщетными. Убедившись, что осел исчез, второй Рихидор сказал своему другу. — Послушайте, кум, я придумал, как нам отыскать беглеца, даже если бы он провалился сквозь землю, а не то, что заблудился в лесу. Я умею прекрасно реветь по ослинам. — И если вы тоже немного сведущи, считайте, что дело наше выиграно. — Немного. Да что вы говорите, кум? — ответил тот. — Клянусь богом, я в этом искусстве не уступаю даже самому ослу. — Ну и отлично, — сказал второй Рихидор. — Так вот что мы сделаем. Вы пойдете по лесу в одну сторону, а я в другую. Таким образом, мы обойдем весь лес, время от времени мы будем по очереди реветь. Осел, наверное, нас услышит и ответит нам таким же ревом. На это рехидор потерявший осла, сказал. «Превосходная мысль, кум! Она делает честь вашему глубокому уму». Тут они расстались. Немного погодя, Оба заревели, и притом с таким искусством, что каждый подумал, будто осел нашелся и отвечает на его призыв. Обманутые этим предположением, они кинулись друг к другу. Когда же встретились, первый рехидор сказал, «Неужели кум это ревел не мой осел?» «Нет», — ответил другой, — «это я ревел». «Ну, признаюсь», — сказал первый, — «между вами, кум, и ослом не сыщешь разницы. Я в жизнь свою не слышал ничего более совершенного». «Вы сами заслуживаете этих похвал более, чем я», — отвечал Рихидор, придумавший план. «Клянусь Богом, моим создателям, вы дадите два очка вперед», самому искусному и опытному ослу на свете. Вы высоко ведете голос, держите такт и меру, быстро и часто меняете лады. Одним словом, я признаю себя побежденным и вручаю вам пальму первенства в этом редкостном искусстве. Знаете ли, кум, — ответил первый Рихидор, — теперь я буду о себе лучшего мнения, чем прежде. Я буду думать, что и я кое-что умею, раз у меня открылся такой талант. Конечно, я и раньше знал, что реву хорошо, но никто до сих пор не говорил мне, что я достиг совершенства. Затем они снова разошлись и принялись реветь, но все время ошибались, принимая друг друга за осла. Наконец они условились что каждый из них будет реветь дважды с ряду чтобы было понятно, что ревут они, а не осел. Так обошли они весь лес, оглашая его своим ревом, а заблудившийся осел все не подавал признаков жизни. Да он несчастный и не мог отозваться им, ибо в самой чаще леса наши рехидоры нашли в конце концов его жалкие останки волки успели растерзать осла увидев это хозяин осла сказал а я то удивлялся что он не отвечает не будь он мертв он бы наверное заревел услышав нас на то он и осел но все же я считаю кум что недаром потратил время на эти поиски я слышал с каким изяществом вы ревете «В добрый час, кум!» — ответил другой. «Хорошо поет аббат, но и монашек от него не отстанет!» Разочарованные и охрипшие вернулись они в деревню, и там рассказали своим друзьям, соседям и знакомым обо всем, что с ними случилось. Каждый с восторгом расписывал, как изящно ревет по ослиному его кум. Молва об этом происшествии разнеслась по всей округе, и все, слышавшие о нем, хохотали до упаду. А дьявол, который не дремлет и любит сеять вражду, пуская сплетни и раздувая ссоры, успел заварить порядочную кашу. Стоит теперь жителям соседних деревень увидеть кого-нибудь из нашего села, как они тотчас принимаются реветь по ослинам. Постепенно эта шутка превратилась в настоящее бедствие. Ослиный рев перекатывается из села в село, и все научились тотчас отличать наших односельчан от других окрестных жителей, словно негров среди белых. Уже много раз наша деревня выходила на бой против насмешников. Вот и теперь мои односельчане собираются в поход против соседней деревни, жителей, которые нас особенно преследуют. А чтобы не идти в бой с голыми руками, меня послали за пиками и алибардами. Вот все, что я могу вам рассказать. Если же это не кажется вам чудесным, то не прогневайтесь. Так закончил свою повесть добрый крестьянин. Донкихот и все присутствующие с интересом выслушали его рассказ. Вскоре все пожелали друг другу спокойной ночи и отправились на отдых. Ночь прошла спокойно. Крестьянин с оружием уехал до рассвета. А когда солнце встало, поднялись и студент с пожом и пошли прощаться с Донкихотом. Студент возвращался к себе в деревню, а Паш должен был продолжать свой путь, и Дон Кихот дал ему на дорогу дюжину реалов. Своей щедростью он поразил хозяина гостиницы. Однако еще больше обрадовался он, когда Санчо по приказанию господина щедро расплатился с ним за ночлег и ужин. Покончив со всеми этими делами, Дон Кихот со своим оруженосцем пустились в дальнейший путь. Выехав из гостиницы, Дон Кихот решил направиться вдоль берегов реки Эбро, а уж потом двинуться в Сарагосу, так как до начала турнира еще оставалось много времени. В течение двух дней они ехали вполне благополучно, без всяких особых приключений. На третий день, поднимаясь на какой-то холм, донкихот услышал громкие звуки труп и барабанов и аркебузные выстрелы. Сначала ему показалось, что вдали проходит отряд солдат, но когда он добрался до вершины холма, то увидел, что внизу собралась толпа людей, вооруженных короткими копьями, арбалетами, рогатинами, алебардами и пиками. Некоторые держали в руках аркебузы у многих были круглые щиты. Спустившись вниз, он заметил знамена и разглядел изображенные на них эмблемы. Его особенно заинтересовало белое атласное знамя с изображением ревущего осла. Вокруг осла шла надпись «Да, ослами не бесцели», два алькальда заревели тут донкихот догадался, что это односельчане ревунов, собравшиеся на бой со своими обидчиками к немалому огорчению санчо, который терпеть не мог вмешиваться в такие истории, донкихот подняв забрало, с благородным и отважным видом подъехал к знамени с изображением осла. Полагая, что это один из их сторонников, главные предводители войска столпились вокруг него. Они молча смотрели на Дон Кихота, с тем удивлением, с каким глядели на него все незнакомые. Дон Кихот, видя, что никто не решается заговорить с ним, и все молчат, решил воспользоваться этим молчанием и, возвысив голос, начал так. — Добрые сеньоры, я собираюсь сказать вам несколько слов и убедительно прошу вас не перебивать меня. Но если мои слова покажутся вам неприятными, подайте мне знак, и я немедленно наложу печать на свои уста и узду на свой язык. Все в один голос обещали внимательно выслушать его. Тогда Дон Кихот продолжал. Сеньоры, я странствующий рыцарь. мое ремесло военное дело, а призвание покровительствовать слабым и помогать несчастным. Несколько дней тому назад я узнал о постигших вас неприятностях и о вашем намерении с оружием в руках отомстить обидчикам. Я многое долго размышлял о вашем деле и пришёл к заключению, что у вас нет никаких оснований считать себя оскорбблными ибо никогда частное лицо не может оскорбить целую общину в благоустроенном государстве разумные мужи обнажают мечи и рискуют собой своей жизнью и имуществом только в четырех случаях во первых защищая нашу католическую веру во вторых защищая собственную жизнь, ибо так велиты божеское, и естественное право. В-третьих, защищая честь, семью и имущество. В-четвертых, защищая Родину. Конечно, сюда можно присовокупить несколько других, не менее справедливых и разумных поводов к защите с оружием в руках. Но вооружаться из-за пустяков Из-за шуток и насмешек, которые вовсе не обидны, могут только люди, лишенные всякого здравого смысла. Тем более, что искать несправедливого отмщения о справедливой мести вообще не существует. Значит, прямо идти против исповедуемой нами святой веры, которая велит нам делать добро врагам и любить ненавидящих нас, Многим кажется, что соблюдение этой заповеди слишком трудно, но это только потому, что они более заботятся о мирских делах, чем о Боге. «Черт меня побери!» — сказал тут про себя Санчо Панса. «Мой господин сущий богослов. Во всяком случае, он похож на него не меньше, чем одно яйцо похоже на другое». А Дон Кихот... Немножко передохнул и, видя, что все слушают его в полном молчании, собрался было продолжать свою речь. Но в это время Санчо, горевший желанием блеснуть своим умом, не выдержал и перебил своего хозяина. — Господин мой Дон Кихот Ламанчский, — начал он, — называвшийся некогда рыцарем печального образа, а ныне именующий себя Рыцарем Львов весьма рассудительный и дальго знающий латынь не хуже любого бакалавра. Кроме того, он опытный и смелый воин и знает, как свои пять пальцев, все законы и правила поединков. Поэтому для вас лучше всего последовать его совету. Не стоит в самом деле обижаться, если дураки дразнят вас ослиным ревом я припоминаю, что мальчишкой я очень часто ревел ос слом, хотя никто меня об этом не просил и ревел так ловко и искусно, что вслед за мной подымали рев все ослы в деревне. но это нисколько не мешало мне оставаться сыном своих родителей людей почтеннейших напротив моему умению завидовала Немало щеголей из деревенской молодежи. Если же вы хотите убедиться в том, что я говорю правду, то подождите и послушайте. Научиться реветь по-ослиному — все равно, что научиться плавать. Кто раз эту науку постиг, тот никогда ее больше не забудет. И тотчас, приставив руку к носу, он заревел с такой силой, что по всем соседним долинам прокатилось эхо. Но эта выходка обошлась ему очень дорого. Какой-то крестьянин, вообразив, что Санчо заревел в насмешку, поднял свою дубину и нанес ему такой удар, что Санчо Панса замертво повалился на землю. Дон Кихот бросился было на помощь своему оруженосцу но целая толпа крестьян мигом разделила их. На нашего рыцаря посыпался град камней, и множество заряженных арбалетов и аркебуз с угрозой направилось на него. Видя, что ему не справиться с разъяренными крестьянами, Дон Кихот повернул Рассенанта и во весь опор поскакал прочь. Он только о том и молил Бога чтобы какая-нибудь шальная пуля не попала ему в спину. Однако толпа удовольтворилась его бегством. Ни одного выстрела не раздалось ему вслед. также милостиво крестьяне обошлись с Санчо. Как только он пришел в себя, его взвалили на осла и отпустили на все четыре стороны. Оруженосец был не в силах править серым но тот сам поплелся по следам Рассенанта. Между тем Дон Кихот, отъехав на порядочное расстояние и убедившись, что никто за ним не гонится, стал поджидать Санчо. Крестьяне же просидели в поле до ночи. Увидев, что враги их уклонились от боя, они с торжеством вернулись к себе в деревню. Если бы им был ведан обычай древних греков, Они, наверное, воздвигли бы и памятник на этом месте. А Санчо, с трудом держась на своем сером, еле-еле добрался до своего господина и тут свалился к ногам Рассенанта. Он был жестоко избит и едва дышал. Дон Кихот спешился, чтобы осмотреть его раны, но, убедившись, что никаких серьезных увечий у него нет, гневно закричал. — Не в добрый час вздумалось вам зареветь, Санчо. Разве вы забыли, что в доме повешенного не говорят о веревке? К вашей ослиной музыке удары дубинкой оказались самым подходящим аккомпанементом. Благодарите Бога, Санчо, что вы еще так дешево отделались. — Я не в состоянии отвечать, — сказал Санчо. — Ибо мне кажется, что я говорю не ртом, а спиной. Уедемте-ка поскорей. Реветь по-ослиному я уж больше не стану, но не стану также молчать о том, что странствующие рыцари удирают с поля битвы и оставляют во власти неприятеля своих добрых оруженосцев. — Отступление не есть бегство, — возразил донкихот Ибо следует тебе знать, Санчо, что храбрость без благоразумия именуется безрассудством, а подвиги безрассудного следует приписывать скорее удачи, чем мужеству. Я готов сознаться в отступлении, но не в бегстве. Я только следовал примеру множества храбрецов, которые берегли себя для более важных дел. Затем Санчо с помощью Дон Кихота взобрался на осла. Сам Дон Кихот сел на Рассенанта, и они шагом поехали к видневшейся неподалеку роще. Время от времени Санчо испускал глубочайшие охи и ахи и скорбные стоны. На вопрос Дон Кихота, почему он так горько стонет, Санчо заявил, что у него дьявольски болит позвоночник. «Ну, — сказал Дон Кихот, — объяснить, почему он болит, нетрудно. Тебя вздули порядочной дубинкой. Будь она пошире, боль оказалась бы еще сильнее». «Господи помилуй! — воскликнул Санчо. — Ваша милость разрешила великое сомнение. Подумать только, я и не подозревал, что у меня болят как раз те места, по которым прошлась дубинка. «Поистине, сеньор хозяин, чужая голова не болит. Я с каждым днем все больше убеждаюсь, что мне нечего ждать пользы от скитаний с вашей милостью. Сегодня вы позволили избить меня дубинками, а завтра мне выпадет на долю снова кувыркаться на одеяле или иная детская игра в этом же роде». Сегодня мне пришлось подставить только спину, а завтра чего доброго, и глазам придется плохо. Нет уж, ваша милость, я полагаю, что лучше мне вернуться во свояси к жене и деткам, растить их и кормить, чем бог пошлет, а не бродить за вашей милостью по непротаренным дорогам и непротоптанным тропинкам, вечно страдая от голода и жажды. А уж о сне лучше и не говорить. Не угодно ли вам соснуть, братец-оруженосец? Отмерь себе семь пядей земли, а желайте побольше, вот вам еще семь. Пожалуйста, не стесняйтесь, занимайте сколько вашей душе угодно и располагайтесь со всеми удобствами, чтобы сгорел на костре и рассыпался пеплом тот, кто первым выдумал все это странствующее рыцарство». А особенно тот, кто первый согласился поступить в вооруженосцы к таким болванам, какими, наверное, были все странствующие рыцари прошлых веков. О теперешних я не говорю, потому что я их уважаю. Да и ваша милость принадлежит к их числу. А мне известно, что по части ума ваша милость самому дьяволу может дать два очка вперед. Я готов биться об заклад Санчо. — сказал Дон Кихот, — что теперь, когда я не мешаю вам болтать, вы позабыли о всякой боли. Говорите, любезный, все, что вам взбредет в голову и подвернется на язык. Только бы у вас ничего не болело, а я с удовольствием стерплю все ваши дерзости. Но если вам хочется вернуться домой к жене и детям, то упаси Боже вас удерживать. — У вас мои деньги. Сосчитайте, сколько прошло дней со времени нашего третьего выезда из деревни и сколько вам приходится за службу, и заплатите себе сами. — Когда я служил Томе Караско, отцу бакалавра Самсона Караско, которого ваша милость хорошо знает, — ответил Санчо, — я зарабатывал в месяц двадцать реалов, не считая харчей. Не знаю, сколько мне попросить с вашей милости. Знаю только, что быть оруженосцем странствующего рыцаря гораздо труднее, чем батраком у крестьянина. На службе у крестьянина мы, и правда, много работаем днем, но зато вечером едим похлебку и ложимся спать в постель. А с тех пор, как я служу вашей милости, я и в глаза не видел постели. Все время я спал на голой земле и под открытым небом, перенося, как говорится, бури и непогоды. Питался хлебными корками да сухим сыром и пил воду из ручьев, которые попадались нам в этих дебрях. — Признаю, — сказал Дон Кихот, — что все вами сказанное, Санчо, истинная правда. Сколько же, по вашему мнению, — — Следует прибавить к тому, что вам платил Томэ Караско. — По-моему, — ответил Санчо, — если ваша милость накинет под подвариала в месяц, этого будет вполне достаточно. Но это только жалование. А кроме того, ваша милость дала мне обещание пожаловать мне губернаторство на каком-нибудь острове. Так вот за это по справедливости... — Следовало бы прибавить еще по шести реалов, а всего круглым счетом тридцать реалов в месяц. — Отлично, — сказал Дон Кихот. — Мы выехали из деревни ровно 25 дней назад. Так вот, сосчитайте, сколько я вам должен, Санчо, и уплатите себе сами. — Ах, Господи помилуй! — воскликнул Санчо. Ваша милость в своих расчетах допускает большую ошибку. Ведь уплату за обещанный остров нужно считать, начиная с того времени, когда ваша милость дала мне это обещание и по сегодняшний день. — А сколько же времени прошло с тех пор, как я вам это обещал? — спросил Дон Кихот. — Если память мне не изменяет, — ответил Санчо, «Лет двадцать или на два-три дня побольше!» Дон Кихот хлопнул себя по лбу, расхохотался и сказал. «Да ведь все наши походы вместе продолжались не больше двух месяцев. А ты говоришь, Санчо, что я обещал тебе остров двадцать лет тому назад. Теперь я вижу, что ты хочешь взять себе все деньги, которые я отдал тебе на хранение. Если так, бери их немедленно и дай Бог тебе удачи. Чтобы избавиться от такого скверного оруженосца, я с радостью готов остаться без гроша в кармане. Но ответь мне, оруженосец, нарушивший законы, предписанные твоему званию странствующим рыцарством, где ты видел или читал чтобы оруженосец, странствующего рыцаря, служа своему господину, внезапно заявил ему, «А какое жалование вы мне назначите?» «О, разбойник! Трус! Чудовище! Если ты найдешь в каком-нибудь рыцарском романе хоть одного оруженосца, который сказал или подумал то, о чем ты только что говорил», то я позволю тебе вырезать мне эти слова на лбу, да еще влепить мне несколько щелчков в придачу. Подтяни-ка поводья своего серого, да возвращайся к себе домой. Со мной ты ни одного шага больше не сделаешь. Так вот благодарность за мой хлеб. Так вот кому я давал обещание. О, человек! более похожие на животные. Как? В ту самую минуту, когда я, наперекор твоей жене, твердо решил пожаловать тебя в сеньоры, ты собираешься меня покинуть. Да, ты был прав, когда сказал однажды, осла медом не кормят. Ты был и есть осел, и останешься ослом до конца жизни. Пока Дон Кихот бронил Санчо, оруженосец, не отрываясь, смотрел на рыцаря. Наконец он почувствовал такие угрызения совести, что слезы выступили у него на глазах, и он заговорил жалким и слабым голосом. — Сеньор мой, я сознаюсь, что мне не только хвоста, а не то я был бы настоящим ослом. Если хотите, Ваша милость, прицепите мне хвост, я буду считать, что он на своем месте, и стану работать на Вашу милость, как осел, во все дни моей жизни. Простите меня, Ваша милость, сжальтесь над моей глупостью, примите во внимание, что знания у меня мало, и если говорю я много, то не по злобе, а по слабости». А кто грешит и исправляется, тот с Богом примиряется. Я бы удивился, Санчо, если бы ты обошелся без поговорки. Ну ладно. Если ты обещаешь исправиться, я прощаю тебя. Но смотри, впредь не заботься только о своей выгоде. Будь мужествен и терпелив. Крепись и не теряй надежды на получение обещанной награды, хоть она и опаздывает. Санчо ответил, что он будет послушен и постарается быть твердым в напастях. Таким образом, мир между рыцарем и оруженосцем был восстановлен, и они поехали дальше. Вскоре они добрались до тенистой рощи и расположились на отдых под вязами и буками. Санчо провел мучительную ночь. От ночного ветерка его синяки заныли еще крепче, а Дон Кихот предался своим обычным мечтаниям. Но все же под конец глаза их сомкнулись, и оба заснули крепким сном.